Глава сорок седьмая «А можно мне сегодня папа сказку почитает?» Сашка переводил взгляд с меня на отца, будто так и не решил, кому стоит сейчас за разрешением обращаться. Я отложила полотенце, которым протирала посуду, и неловко пожала плечами. «Если от меня требуется согласие, то я совершенно не против». Вместо ответа Марат подхватил сына на руки и потащил из кухни. Сашка захихикал и по пути принялся объяснять, какую книжку мы с ним сейчас читаем. Вот у меня и появилось время перевести дыхание и осознать произошедшее. Ужин прошел в обстановке, казавшейся спокойной лишь на поверхности. Пользуясь нашей молчаливостью, Сашка не замолкал ни на минуту. Мне приходилось то и дело напоминать ему ужинать, а не говорить. С другой стороны... К стыду своему я была только рада, что муж занят беседами с сыном, потому что позорно немела перед попытками заговорить хоть о чем-то. Возможно, потому что так и не отделалась от подозрения, что Марат не мог приехать исключительно просто так. Но не та была ситуация в нашей семье, чтобы устраивать подобного рода сюрпризы. Тяжело вздохнув, я придвинула стулья к обеденному столу, В сотый раз протерла рабочие поверхности и уже собиралась подниматься к себе, когда супруг снова возник на пороге кухни. — Так быстро? — невольно вырвалось у меня. Уголок его рта чуть приподнялся. Кажется, переволновался и потратил слишком много энергии. Я даже до конца первой страницы не дочитал. Если мой организм отреагирует на его приезд так же, как организм сына, Я отключусь, стоит только моей голове коснуться подушки. Вот только в такой вероятности я очень сильно сомневалась, потому что стоило ему вернуться в поле моего зрения, как и без того растревоженное сердце снова встрепенулось и заколотилось, что было силы. Он вообще здесь очень хорошо засыпает. Я отвернулась и снова бездумно прошлась губкой по столешнице, только бы столбом не стоять. Но уехать, было верным решением. Надо же, как спокойно он задал этот вопрос. Как будто искренне интересовался моим мнением. Как минимум для того, чтобы Сашке спалось хорошо. Марат усмехнулся, кивнул. «А тебе?» «Что?» «А тебе, как здесь спится?» Я вынуждена была обернуться и посмотреть на мужа. Для чего он задал этот вопрос? «Без сновидений». И пусть догадывается, что я имела в виду. А мне все чаще кошмары. Я выдержала его полное значение взгляд и вздохнула, пытаясь стряхнуть со своих плеч груз невысказанного. «Марат, я не могу поверить твоим объяснениям. Не верю, что поездка случилась внезапно». Он привалился плечом к краю широкого дверного проема и скрестил на груди мощные руки. Закрывался. Наверняка и от правды, и от диалога. Я не собирался ни в чем тебя убеждать. Я оказалась права. Спасибо за честность. Надеюсь, я тоже смогу тебя за нее поблагодарить. Я нахмурилась. Извини, но о чем то Муж посмотрел мне в глаза. Ладно, со сном все понятно. Бытовых проблем тоже, кажется, не возникает. «А как складывается ваша социальная жизнь?» Я на мгновение прикрыла глаза, принимая удар. Значит, Вересаев на ветер слов не бросал. Приезжал или звонил. И рассказал Марату, где и при каких обстоятельствах мы с ним виделись. Знать бы еще, что именно он ему говорил. «Или...» В памяти внезапно мелькнула диалоговая окошко чата. «Или речь не только об этом». Или, может, даже совсем не об этом? Ведь перед отъездом Марат меня спрашивал, собираюсь ли я продолжать общаться в сети. И уж тут мне скрывать особенно нечего, Я ответила правду. Но тогда я и знать, конечно, не знала, что общение примет такой неожиданный поворот. Нашу социальную жизнь вряд ли можно назвать разнообразной. Не хватает общения? Общение не самоцель. Я приехала сюда отдохнуть. Отдохнуть от наших с тобой бесконечных ссор и размолвок. Получается? По всему выходит, что нет. Я задрала подбородок и уставилась на него, давая понять, что имею в виду под этим ответом. Муж снова кивнул, на этот раз понимающе. Выходит, я снова все рушу. Снова вношу, как там любит подружка твоя говорить, сумятицу и дисбаланс в отношения. Упоминание Вероники меня покоробило. Сейчас наши с мужем сеансы семейной терапии казались мне такими далекими, будто происходили совсем в другой жизни. Кстати, пока не забыл, как она в итоге оценила твою инициативу. Насколько она посчитала твой отъезд полезным для ситуации? Я чуяла за его словами не только довольно привычный в последнее время сарказм, но и что-то еще. Что-то не совсем непонятное, скрытое. Причем тут Вероника? Это очень хороший вопрос. Я обязательно тебе расскажу, как только и ты со мной хоть чем-нибудь наконец-то поделишься. Если у тебя на уме конкретный вопрос, задавай. Я тоже не выдержала и скрестила на груди руки, уже не надеясь сохранить даже маску спокойствия. Не говоря уже о том, как я себя чувствовала на самом деле. Я ведь его уже задал. Марат невесело усмехнулся. А ты отделалась общей фразой. А чате предлагает мне с ним поговорить. Не зря же Веронику упомянул. Или все-таки о соседе. А почему, интересно, я должна выбирать? Почему я должна играть исключительно по его правилам? Отговорка за отговорку, надчеканила я. Ты нарушаешь нашу договоренность. Сводишь на нет все попытки хотя бы на время отгородиться от наболевшего и передохнуть. Это неправильно и нечестно. Приехал, гости. Я не вправе отсюда тебя выгонять. Но и диктовать мне порядок общения не советую. Ничего хорошего из этого не выйдет. Оттолкнувшись от рабочей поверхности, на которую опиралась, я вышла из кухни, поднялась в свою спальню и захлопнула дверь. Только тогда позволила себе выдохнуть и порадоваться крохотному достижению. Я понемногу училась стоять на своем. Кто знает, может, сообразив, что за такой короткий срок мое решение настоять на разводе не изменилось, он уедет так же стремительно, как приехал. А мы с Сашкой еще пару недель подышим морским воздухом, и я наберусь-таки смелости притворить свои мысли в реальность и запустить этот процесс. И я почти убедила себя в том, что именно так все и будет. Почти. Ровно до того момента, когда я легла в постель, а из ноутбука на прикроватной тумбочке донесся звук входящего сообщения в чате.